26 октября. День тянулся медленно. Дом обходить теперь и не надо, лишь изредка я бросал испытующий взгляд на бутылку портвейна, которая постепенно начинала прозрачно мерцать. Я вышел побродить по округе и перекинулся парой слов с серой дымкой. У неё тоже никаких новостей не было. Обошёл вокруг дома Ростова, но ползица нигде не увидел. Заглянул к Морису и Маккабу, но ночной шорох куда-то спрятался, очевидно, пережидая день. Зашёл к Лааре, поделиться последними известиями и обнаружил, что он куда-то уехал. Добежал до увенчанного шапкой молнии дома дорогого доктора. Но там тоже ничего интересного не происходило, по крайней мере, видимого глазу. Наведался к месту жительства великого сыщика, однако в особняке было тихо. Я даже не смог определить, дома он или нет. Пару раз обследовал церковь и дом викария. Во второй раз меня заметила Тикила и тут же ретировалась. Вернулся домой, поел, поспал. Вечером мной овладело беспокойство, и я снова отправился на прогулку. В серой дымке дома не было, а Лари так и не вернулся. Я пересёк поле и решил пробежаться по лесу, чтобы совсем не расслабляться. Спогнал несколько кроликов. Наткнулся на лисий след и некоторое время шёл по нему. Какая всё-таки хитрая дамочка. Кучуйла меня сделала двойную петлю и ушла по ручью. Неплохо вспомнить старые штучки. Вдруг я решил воспользоваться примером лисы и сам броситься в ручей. Если идти вверх по течению, то отчутишься с подветренной стороны. Поэтому я направился в ту же сторону. в какой вероятно и лисица раньше меня сообразив то, что лишь теперь понял я, нас кто-то преследует. Мой преследователь был довольно неуклюж и неопытен, и не составило никакого труда обойти его, держась по ветреной стороне и укрываясь за кустами, а потом неожиданно поймать на берегу ручья. Это был здоровый пёс, куда больше меня, размерами с хорошего волка. "Лари", окликнул я. Я везде ищу тебя. Да? Последовал ответ. Ты не Лари, осторожно заметил я. Нет. Почему ты шёл за мной? Я объявился в этих местах всего лишь пару дней назад и подумал, почему бы мне не зазимовать здесь. Хотя это очень странное место. Люди в округе творят какие-то необычные вещи. Чаще всего друг с другом "Гуидив, тебя я решил подойти и спросить, как здесь, безопасно или нет? Некоторые из этих людей готовятся к тому, что должно произойти в конце месяца", сказал я. "Затаись где-нибудь и выжди, пока всё закончится. А тогда, ну, если не будешь слишком налегать с овцами и свиньями, то благополучно перезимуешь". Я подразумеваю, не стоит бросать кости у всех на виду. А что должно такое случиться в конце месяца? Ну кое-что необычное, ответил я. У людей слегка съедут мозги. Если увидишь той ночью какую-нибудь группку людей, лучше держись подальше. Почему? Тусклый лунный свет пролился на нас сквозь ветки. Потому что тебя могут убить или ещё хуже. Не понимаю. А тебе и не надо ничего понимать, ответил я, повернулся и был таков. "Став, погоди, не убегай!" кричал он мне вслед, но я не останавливался. Он бросился было в догонку, но ворчун научил меня кое-каким приёмчикам, которые даже лисицы сделали бы честь. Я без труда оторвался от него. В лунном свете я признал в нём одного из посетителей, навещавших наш дом. когда мы уезжали в Лондон, и которых запечатлело экранирующее заклятие. Может, он действительно принюхивался, хотел что-то узнать? Но если учесть, что ему откуда-то стало известно моё имя, когда я ему не представлялся, что-то не нравится мне всё это. Надо мной, набирая силу, следовала постаревшая, помудревшая луна. Я был бы совсем не прочь послушать, как звенит её серебро.